septem mortalibus pecatis – семь смертных грехов. Ваше святейшество, едва ли столь скромно владеющая пером грешница, как я, сможет достойно выразить то, что требуется. Кроме того, «Nemo debet esse judex in propria causa» – «Никто не должен быть судьей – «Никто не должен быть судьей в собственном деле» – латинский. Я предпочла бы обычную исповедь, очень долгую и подробную, если бы вы прислали ко мне в Феррару кардинала, способного ее выслушать. Я готова исповедоваться не своему духовнику, а присланному вами священнику любого ранга. Но если вам угодно, я попытаюсь все написать. Прошу не считать еще одним моим грехом возможное косноязычие или неточность изложения. «Ego suma muliere, nona поэта. «Я женщина, а не поэт» — латинский. Пытаясь найти приемлемую форму для исповеди, я пришла к мысли о возможности исповедоваться в семи смертных грехах, поскольку именно они влекут за собой все остальные. Гордыней, завистью, гневом и сладострастием мы с Чезаре страдали. А вот унынию, алчности или чревоугодию не были подвержены в той степени, когда грех определяет само существование. Но многое из приписываемого нашей семье можно отнести к любой другой в Риме даже в большей степени. Разве не сладострастен Рим? Не Не алчен? Не скуп? Или не вылавливают в тибре трупы убитых в гневе? не руководит многими поступками гордыня, не предаются ежедневные римляне чревоугодию. Я не стану рассказывать о грехах своего отца. Он получил отпущение грехов перед смертью. Я не вправе ни говорить о них, ни тем более каяться. Сомнения в праве говорить от имени брата вынуждают меня повторно обратиться к вашему святейшеству с просьбой исповедовать его самого». Чезаре едва ли принял бы от меня подобную помощь. Мне известны многие поступки моего брата Чезаре, но могу ли я верно истолковать их? Всё ли я знаю о его намерениях и причинах их побудивших? Вот пример. Чезаре обвиняли и справедливо в убийстве моего любимого мужа Альфонсо Арагонского. Нет, он не сам убивал, но мой муж сначала был тяжело ранен по приказу моего брата, а потом, когда пошел на поправку, задушен. Никто не мог понять, почему это произошло, а когда толпа не понимает причин трагедии, она выдумывает ужасы. Убийство, заказанное Чезаре, приписали его ревности ко мне, мол, будучи моим любовником, брат приревновал меня к мужу. Я тоже не понимала, ведь Альфонсо Арагонский не сделал ничего дурного против Чезаре. Пусть они не были дружны, Чезаре считал Альфонсо недалеким красавчиком. Но и врагами не были. И лишь недавно, когда брат примчался в Феррару спасать меня, умирающую, он сознался, что действительно сначала угрожал убить Альфонсо, если тот свяжется с любой из куртизанок Рима. Почему? Потому что знал что любая может наградить французской болезнью, спасения от которой нет. Чезаре сам подцепил ее там же и не желал, чтобы Альфонсо заразил болезнью меня. Альфонсо не послушал и поплатился. По некоторым признакам, поняв, что Альфонсо все же заразился от фиаметты, Чезаре приказал задушить его, прежде чем пострадаю я. Я вслед за толпой обвинила брата и почти возненавидела его. А ведь ему было достаточно просто рассказать правду. Я сумела бы удержать мужа от опрометчивого шага и заставила лечиться. Да и сам Альфонсо не стал рисковать. Но Чезаре предпочел просто запретить и угрожать, чем объяснить. Как рассудить о вине в этом случае? Конечно, Чезаре виноват, но он хотел как лучше для меня. В его жестокости им двигала братская любовь ко мне. Думаю, сам Чезаре дорого заплатил за свои грехи, ведь он смертельно болен, вынужден даже носить маску, чтобы скрыть последствия французской болезни на лице. Он покинут друзьями, одинок, не может соединиться с семьей, но, главное, потерпели крах все его честолюбивые мечты». А мечтал он отнюдь не о Святом Престоле, а об объединении всей Италии под властью Папы. Могу ли я судить чезари исповедуюсь и от его имени? Сама с собою не в ладу, могу ли другим подать пример, как жить в раю, а не в аду, и не любить своих химер? И все же, подчиняясь вашей воле, Я приняла писать эту исповедь, решение принято. «Кон фитиор солум ок тиби» – «Исповедуюсь только тебе» – латинский. Если ваше святейшество не против, я предпочла бы начать с греха чревоугодия, которым страдают очень многие. «Но нут эдам виво, седут вивам эдо» – «Я ем, чтобы жить, а некоторые живут, чтобы есть» – латинский. Я не могу вслед за Сократом повторить эту фразу, хотя редко предавалась чревоугодию, но с него начинаю. Несомненно, Лукреция не могла исповедоваться от имени брата. Она, выросшая в Ватикане, прекрасно это понимала, понимала и цель заказа папы Юлия потому сначала пыталась напомнить о неправомочности своих откровений, потом показать, что может ошибиться, а потом и вовсе свела все к раскаянию в чревоугодии, грехе, которым страдали абсолютно все, кто мог позволить себе вкусно поесть. Уже из первых абзацев понятно, что Лукреция вовсе не намерена каяться по-настоящему, скорее намерена показать, что семья Борджия не лучше, но и не хуже других знатных семей Рима. Примечательный рассказ о причинах убийства ее второго мужа Альфонса Арагонского. Это был брак равных. Альфонсо Арагонский был незаконно рожденным сыном неаполитанского короля, а Лукреция – такой же дочерью папы Александра. Они ровесники, молоды, красивы и влюблены друг в друга. После неудачного первого брака с Джованни Сфорца, скандального развода и рождения внебрачного сына, Лукреция, наконец, была счастлива. Первая ее беременность из-за неосторожности закончила с выкидышем, во второй она родила крепкого сына, названного в честь ее отца Родриго. Несмотря на то, что Альфонсо пришлось на время даже сбегать из Рима, их брак был счастливым. Явно заказное убийство Альфонсо Арагонского поразило всех, как гром с ясного неба. Обвинили, конечно, Чезаре. Ведь он уже убил прямо у ног папы Александра отца внебрачного ребёнка Лукреции Педро Кальдерона, забрызгав святой престол кровью. Лукреция не простила брата, хотя делала вид, что ни о чём не подозревает. Она явно боялась Чезаре, как и многие другие, в том числе папа Александр. Сын вышел из подчинения и оказался уже сильней самого отца». Чезаре действительно был серьезно болен той самой французской болезнью, привезенным каравеллами Колумба из Америки с сифирисом. Эту болезнь сначала не принимали всерьез и даже похвалялись ею, а лечили ртутью. Выпавшие волосы, изуродованные лица – все это свидетельствовало о мужской силе страдальца. И только когда смертей и страданий стало слишком много, начали беречься. Чезари мог заразиться не только от куртизанок, которых посещал охотно, но и от супруги своего младшего брата Джофре Санчи Арагонской. Кстати, сестры Альфонса Арагонского, которая была любовницей и Чезари, и его второго брата Хуана, и еще много чьей. Любвеобильная Санча тоже умерла молодой от неизвестной болезни. Кстати, через полвека от этой же болезни почти одновременно скончаются молодые родители Екатерины Медичи, будущей королевы Франции. Она доводилась правнучкой знаменитому Лоренцо Медичи, прозванному Великолепным и умершему, да-да, всё от той же французской болезни. В своих посланиях Лукреция не раз вспомнит своих братьев, утверждая, что Хуан был даже более разнуздан, чем Чезаре, а санче и любовницу ее отца Джулия Форнезе куда свободнее, чем она сама. Супруга Хуана Мария Энрикес мстила за смерть мужа отнюдь не по-христиански, а церемонимейстер папского двора Бургхарт исправно распространял сплетни и ложь, за которую следовало бы отрезать язык. Сумасшедший король Неаполя Ферранте изготавливал из трупов своих врагов мумии и подолгу беседовал с ними в подвалах своего дворца. Его внебрачный сын Альфонсо, ставший следующим королем, был настоящим пьяницей. Папа Иннокентий умер от проказы, которой его намеренно наградила любовница. Любимый сын папы Иннокентия, Франческо Чибо, слыл первым развратником и насильником в Риме, щедро торгуя индульгенциями даже на убийство, а деньги проигрывал в карты. Франческо Дилараверри, занимавший святой престол под именем Сикста IV, не гнушался заказными убийствами прямо во время обедни. Его любимый незаконно рожденный сын Пьетро Риарио подхватил у куртизанки Терезы всю ту же болезнь и после двух лет мучений умер. Тереза наградила недугом добрую половину знатных мужчин Рима, а папа Пий II до того, как стать пантификом, писал под именем Энея Сильвио эротические рассказы, по сравнению с которыми Дикамерон Бокаччо – просто детская шалость. Да, Лукреции Борджия, осведомленной о грехах и грешках Ватикана и папского окружения, было о чем напомнить понтифику и его кардиналу. И она напомнит – Постепенно ее обвинения коснутся даже папы Александра, но не понтифика обвиняет она, а отца, из-за неуемных амбиций которого, слепой родительской любви к одному из сыновей и невнимания к другим, оказались сломаны судьбы всех четверых детей, и разразилась настоящая трагедия. Никто из его детей, имевших все, о чем можно только мечтать в то время в Риме, да и в мире, не был счастлив. Ничья судьба не сложилась удачно. Рассказывая о событиях жизни своей семьи, Лукреция приходит к неутешительному выводу, что вина в этом лежит на ее отце, папе Александре.